Часовщик или дом с белочками Конвой этой истории поведала старая домовая книга, которую нам вручили вместе с остальными документами на покупку дома. Доподлинно известно, что Часовщик родился в Старом Крыму в марте 1929 года. Русский по паспорту, но с ветхозаветным отчеством Исаакович. Ремесло его научил отец. Откуда и когда в Старый Крым приехал старый Исаак, точных сведений не сохранилось. Говорили, что появился он в Крыму в самом начале 1920 года, вместе с последним потоком петроградских беженцев. Еще говорили, что до октябрьского переворота он владел часовой мастерской на Невском проспекте, которой до него владел его отец. Сам старик был суров и неразговорчив, но часовое дело знал прекрасно ремонтировать бригей бурек к нему приезжали со всего Крыма В одну из длинных февральских ночей 1953 года в его калитку властно постучали Собирайся, старик, приказал человек в голубой фуражке, и инструменты свои возьми. Старик с трудом поднял правую руку. Пальцы жили своей независимой жизнью. Меня возьмите, сказал часовщик. Я всё умею, он научил Голубая фуражка повернулась к старику. Тот кивнул. Домой часовщик вернулся через неделю. Сказал, что был в Москве. А кому его возили и чьи часы ремонтировал, объяснять не стал. Когда на следующий день по радио объявили о смерти Сталина, не удивился и эмоций не выразил. А как только в городе потеплело, часовщик начал строить дом. Откуда у него появились деньги — и почему ему для строительства выделили участок прямо в центре города, в Абрикосовом саду, между городским парком и средневековой мечетью, никто так и не узнал. Дом получился серьезным по тем временам. Высокие потолки, почти 100 метров площади, просторные комнаты по 15-20 метров, большие окна с лепниной по фасаду. В доме вода и автономная канализация – Двухкамерный септик. Таких в Старом Крыму даже сейчас не делают. И ещё белочка на каждом столбе капитального железобетонного забора. Во дворе часовщик построил гараж с полноценной смотровой ямой. А потом часовщик купил автомобиль «Победа» и женился на самой красивой девушке старого Крыма, которая родила ему троих детей. Можно сказать, что это история со счастливым концом. Но, несмотря на благополучие, что-то часовщика тревожило, и он еще долго нервно вздрагивал при каждом ночном стуке или внезапном лае собаки. Умер часовщик, не увидев, как рухнула великая страна, в которой он родился и вырос. вдавая еще некоторое время жила в Старом Крыму, а потом уехала к детям на материк. А дом с белочками теперь принадлежит нам.